Конец. На этом, к моему великому сожалению, серия книг по основной сюжетной линии проекта «Победы не будет» завершена. Время написания. С 12 часов 40 минут 5 апреля 2022 года по 21 час 20 минут 1 августа 2023 года. Время редактирования. С 10 часов 32 минут. 5 августа 2023 года по 20 часов 45 минут 13 ноября 2023 года. И самое интересное. Общее время создания проекта с 10 часов 15 минут 10 июня 2016 года по 21 час 20 минут 1 августа 2023 года. «Семь лет прошли от мечты!» До воплощения этого предложения, который, ты, мой дорогой читатель или зритель, читаешь или смотришь. Спасибо тебе, мой дорогой, что прошел этот путь вместе со мной. Спасибо от души. А на тех, кто не понял, я зла не держу. Значит, вы еще не готовы. Ваше время еще не пришло. Но будьте уверены, оно, хотите вы этого или нет, придет. И тогда, когда прижмет, возвращайтесь. Я буду рад. Целую и обнимаю каждого. Ни ваш, ни покорный, ни слуга. Всем мира от мира. Автор Миронович Алексей Васильевич. Алекс Победа. Информация для читателя. У изначальных нет званий. У них есть статусы. Гражданский человек...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 боевые единицы землян. Воздух, ПВО, ракеты. Основные универсальные. Молот Тора-1, молот Тора-4. Ракета с ядерным зарядом малой мощности, соответственно, одна килотонна и четыре килотонны. Оса. Ракета, разработанная против всех типов умных ракет. Лжец. Ракета, с усиленным фугасным зарядом и электронным генератором 10 ложных целей. Молния или ВИЭС. Ракета с электромагнитным импульсным зарядом. При подрыве мощное электромагнитное излучение сжигает всю включенную в сеть электронику в радиусе 1 километра. Наводится интеллектуально и или по тепловому излучению. Скорость перечисленных ракет. 7 махов или 8352 км в час. Ракетные пусковые установки. Урпут-4. Универсальная ракетная пусковая установка тяжелая. Используется для ракет класса Молот Тора-1, Молот Тора-4, Оса, Лжец, Молния. воздушные судно. Ми-8МУ. Новейший транспортный вертолет, прозванный в народе «Корова» или «Буренка». Очень хорошо усилен композитной бронёй. Двигатели нового поколения повышенной мощности, но по габаритам не намного больше старых. В этой модели машины уже имелось штатное 30 миллиметровое курсовое автоматическое орудие, которое стреляло в основном фугасами. Но всё же рацион её был весьма разнообразен. По бокам, на пилонах, висели различные ракеты и штатные приспособления. В десантных дверях ближе к кабинету пилотов по каждому с каждой стороны выдвигались 127 миллиметровые одноствольные пулеметы. Грузоподъемность тоже была увеличена. Отныне можно было посадить 20 человек десанта в полной экипировке. Военные настолько полюбили ее, что прозвали ее ласково Буренка». Хотя если взглянуть получше, то она уже была мало чем похожа на своего предка, лишь округлыми формами и большим лобовым стеклом. И то, которое уже было отлично забронировано. Поэтому со старым добрым Ми-8 сходство хоть и было, но проглядывалось уже мало. Так как русский народ издревле любит округлые формы, то и вертолёт был спроектирован не по современной модной тенденции технология стелс, а по классической. Машина была оборудована системой РЭП, Хоть и слабее, чем на танке сот медведь но ее хватало с лихвой. Поэтому хваленная стелс-технология здесь была лишней тратой средств. ТУС-266 СРД. Сверхзвуковой, старосферно-разведывательно-диверсионный универсальный самолет Туполева и Золотарева. Полная масса – 266 тонн. Данный грациозный исполин на самом деле – Это грозная птица, устрашающая весь мир, грациозная и в то же время внушающая животный ужас, венец русского совершенства, чада и гордость Андрея Николаевича Черный Лебедь. Черный как смоль, дикий и необузданный Туз-266 СРД – это самая грозная диковинная дикость среди авиации всего мира и ночной кошмар любого недруга. 85 метров в длину, 70 в ширину, четыре реактивных двигателя на ядерных топливных элементах с суммарной тяговой мощностью в 320 тонн. В данном ужасе уже не котировалась максимальная дистанция в километрах. Отнюдь. Она уже рассчитывалась в месяцах, и данный «Дракон Тьмы», как его обозвали японцы, мог нести ужас на земных обитателей в течение двух месяцев без единой посадки. Потолок этой птицы – 29 тысяч метров над бренным телом Земли. Вооружение разведывательно-диверсионной модели имело 70 универсальных ракет четырех типов в равных долях, а именно оса, лжец, овца, шок. И одно аэродинамическое, 30-миллиметровое, скорострельное, авиационное орудие под крепким, но стройным горлом данной гордой птицы. Один боекомплект которого в 4000 зарядов полуреактивных титана-вольфрамовых фугасных стрел стоил как целый современный завод. Защита фюзеляжа была некрепкая. Максимальный калибр, что она могла выдержать, 14,5 мм, но броня танка данной птицы и не требовалась. Конструкторы прекрасно понимали, что для нее не то что пули и снаряды, не все самолеты смогут долететь. А ракеты определяются до того, как сама головка наведения заметит цель и после уничтожаются на безопасном расстоянии. Обшивка из полина покрыта спецсоставом на основе каучука, который поглощает любое излучение. В итоге получаем невидимый для любых радаров объект. Земля. Стационарные инженерные сооружения. ЦИН. Центральный искусственный интеллект Москвы. Находится в главном военном стратегическом штабе Москвы. Мобильные блиндажи. Могут быть элементарно перенесены в любое место тяжелым вертолетом на грузовой подвеске. Их относительно удивительная легкость таит в себе колоссальную прочность, созданный из полимерного углеродного композита могут оснащаться автономными покружными турелями различных модификаций. Все стационарные постройки были различных форм и размеров, но одно у них было общее. В само вещество композита добавляли требуемый красящий пигмент, и тем самым данные титаны из композита уже не нуждались в дополнительной маскировке. Сигнализационная преграда сова. Это новейшая вибрационная оптика лазерная система, разработанная в Республике Беларусь в 2032 году. Выглядит она просто, как обычный белый столб, диаметром 20 сантиметров и высотой в 3 метра от поверхности Земли. У каждого столба по бокам установлены ударопрочные линзы, слегка утопленные в корпус. Такой глазок работает как излучатель, и в то же время как приемник собственного или отраженного лазерного луча. А принцип работы прост. Если лазерный луч с другого столба беспрепятственно попадет в линзу следующего, то ничего не происходит. Но стоит появиться чему-нибудь такому, что нарушит покой лазерного строя, тут же срабатывает сигнал тревоги на пульте у дежурной заставы. Как только сигнал тревоги подан. Из столба сверху выезжает прозрачный бронекупол широкоугольной управляемой камерой, которая раскрыта внутри под толщей аркстекла. Но ученые, изобретавшие данную систему, не остановились на этом и добавили одну из важных и ценных среди пограничников функции – систему ближнего сейсмического контроля территории участка границы. За что ее обожал командующий состав? особенно личный состав срочной военной службы, да за то, что она могла обучаться при частичной помощи человека, а именно тому, что могла определять автоматически с помощью сейма датчика в столбе, кто и именно находится возле данного столба или группы столбов. Человек, дикая свинья, легковой или грузовой автомобиль или вообще, упаси господи, танк. Ну и как приятный бонус, Она не сходит с ума в грозу. Никаких кабанов, которые носятся здесь постоянно по границе. Сработало, посмотрел через планшет и все. Живи и радуйся о том, что ты в армии. Купол РЭП. Стационарная сверхмощная установка радиоэлектронной борьбы радиус действия тысячи километров. СДУ РОИП. Это симулятор дистанционного управления реального ощущения и присутствия. В основном располагается в большой специальном зале, где смонтированы симуляторы дистанционного управления роботами-аватарами гуманоидного типа, таких как Объект 98 и Аннигилятор. Также есть и мобильные версии – СДУ РУИП-М. Устанавливаются на четырехосные грузовики и имеют два управляющих модуля симулятора. Последние абсолютно автономные. Принцип работы Оператор одевает специальный костюм, чем-то похожий на внешний скелет, что считывает движение человека. Далее подходит к своему станку, входит на специальную платформу, цепляет жесткое крепление по бокам пояса спецкостюма, надевает специальный шлем виртуальной реальности и докладывает по форме и по готовности непосредственному начальству. Тут же конструкция п образной формы Держа оператора жестко за пояс, поднимает человека на полтора метра над уровнем пола и по команде старшего оператора подключает заранее назначенному ему роботу-аватару. Станок-конструкция п образной формы специально поднимается на полтора метра от пола, так как она непосредственно имитирует прыжки, в том числе и жесткие. Чтобы оператор смог полностью погрузиться в происходящее и адекватно реагируется на случающиеся ситуации с аватаром. Бронетехника. Шакал-40. Бронемашина европейского производства, созданная на базе модернизированного тяжёлого БТР-боксер. Практически вся увешана сменными пакетами пассивной динамической защиты. Массивный корпус БТР опирается на 8 крепких бескамерно-безвоздушных шин. Вся эта сбитая, словно крепкий боксер, машина венчалась двухметровым, восьмиствольным, 30-мм пулеметом с грозным и зловещим визирами, системами наведения и контроля. сот «Медведь» — это сверхтяжелая самоходная огневая точка с собственным хранилищем боекомплекта, сразу за башней. Разработана совместная БелАЗ и Уралвагонзавод. Хранилище боекомплекта – это отдельный конструкционный отсек, схож с танком, но в классификацию танков не входит. Относится к классификации передвижного оборонительного сооружения. Рассчитан он для обороны и сдерживания первой волны наступления вражеских сил на линиях прорыва границы. В основном рассчитан на сдерживание массированного нападения на дальних и средних дистанциях. С поддержкой лёгкой бронетехники есть возможность борьбы на близких дистанциях. Гарантированное время сдерживания от 30 минут до 3 часов. Ходовая часть. 8 безвоздушных амортизирующих мотор-редуктор-колёс. Ход электрический. Электродвигатели приводятся в движение от дизель-генератора. Диаметр каждого колеса 2500 мм. Ширина – 1500 мм. Рама – моноблочная, летая по типу, несущая скорлупа. Броня – композитная. Общая толщина брони с несущей скорлупой. Несущая стальная скорлупа – 90 мм. Композитная неметаллическая броня – 400 мм. Габаритные размеры. Длина – 14000 мм. Ширина – 8000 и высота 7000 мм. Масса полная снаряжённая. 200000 кг. Скорость. Максимальная скорость по идеальному асфальтобетонному покрытию 55 км в час. Максимальная по грунтовой целине от 20 до 40 км в час. Приоритет управление системами оператор машинный интеллект Переменный. Зависит от опытности оператора. В основном 20 на 80 или 40 на 60 процентов. Двигатель. 112-цилиндровый дизель М707К. Глубоко переработанный в угоду компактности. Далекий потомок дизельного судового двигателя М507. Тяговые электродвигатели. Асинхронные. 2800 оборотов в минуту. Мощность 900 кВт каждый. Общее количество 8 штук. Тяговое усилие на крюке на идеальном горизонтальном покрытии 95000 кг. Колесный редуктор. Планетарный редукторный механизм передачи крутящего момента. Передаточное число 1 к 25. Фронтальная редукторная крышка бронированная. Вооружение. Системы подавления. Главный калибр. Калибр орудия 165 мм. Спаренное орудие. Длина ствола 8000 мм. Управление каждым индивидуальное. Палитра снарядов. БР. Бронебойные. ПДК. Подкалиберные. ОФС. Осколочно-фугасный стандартный. ОФСУ КЛ-40. Осколочно-фугасный усиленный КЛ-40. Новейшее взрывчатое вещество с максимальным сгоранием и выделением энергии. 1 кг КЛ-40 равно 40 кг ТНТ. АТС-1. Атомный снаряд мощностью взрыва в 1 килотонну Палитра зарядов. ЗМС. Заряд метательный стандартный. И ЗМУ. Заряд метательный усиленный. Максимальная скорострельность – 40 выстрелов в минуту из двух створ. Один ствол – 10 в одну минуту. Четырехствольный крупнокалиберный пулемет с переменной скорострельностью. Количество турелей – 4 тупели. Калибр – 12,7 мм. Скорострельность – переменная от 0 до 3000 выстрелов в минуту. Зенитное орудие антиснайпер. Это орудие типа 2А42. Калибр 30 мм. Скорострельность. Переменная. От 0 до 800 выстрелов в минуту. Система защиты. Активная система защиты. РЭП. Это система радиоэлектронной борьбы с радиоэлектроникой и радиоэлектронными системами противника. Как бонус. Есть возможность управления 5 БПЛА беспилотными летательными аппаратами различного назначения. Микроволновые излучатели универсальные. Количество – два излучателя. Расположение – фронтальное. Воздействие на цель – микроволновое. Электроника начинает сбоить. Биологические объекты получают лёгкой и средней тяжести травмы в зависимости от длительности воздействия. Зона действия – левая излучательная антенна, горизонт. Правая излучательная антенна – вертикаль. Дальность эффективного воздействия – 1000 метров. Активный противоснарядный щит – это автоматическая система перехвата и уничтожения всеразличных угроз снарядов еще на подлете. Количество установок – 4 установки. Вид турель с коробчатой установкой и шестью шахматами в коробе. Калибр шахты в коробе – 180 мм. Количество снарядов в одной шахте – 3 осколочно-аккумулятивных заряда. Боекомплект одной установки активной противоснарядной защиты – 18 осколочно кумулятивных зарядов. Активная огнеметная турель. Располагается в промежности между двигательным блоком и основной передней массой танка. Охраняет от несанкционированного доступа к блоку двигателя-оператора и или задней части под погоном башни и нижней зоны перезаряжающегося устройства. Количество – две турели. ОСА-У. Уменьшенная версия полноценной универсальной ракеты ОСА. Специально создана для техники, вертолетов и самолетов. Пассивные системы защиты. Пассивную систему защиты входят: осколочно-фугасные выстрелы, дымовые выстрелы, выстрелы со слезоточивым газом, пассивные противокумулятивные подбои, противокумулятивные цепи с ядрами утяжелителями на нижних концах, установленные плотно по периметру машины, сменный фронтальный бронетаран клиновидной формы щучий нос. Пехота ручное вооружение пехоты. УДАВ-УУ. Основной пистолет крупнокалиберный усиленный увеличенный. Калибр 12,7 на 55 мм. Емкость магазина 15 патронов. Вес 2250 грамм. Габариты. Длина 295 мм. Является точной но увеличенной копией легендарного пистолета «Удав». Спроектирован специально для экипировки боевых единиц класса «Витязь Нот-1» и «Объект-98». Печенек-М. Основное вооружение систем тяжелой пехоты «Витязь Нот-1». Излучение. Только доработанная рукоятка под особенности хвата бронекостюма «Витязь Нот-1» и возможность ведения переменной скорости стрельбы в реальном времени. А так, это все тот же самый старый, добрый, мощный и неубиваемый печенюшка. ДКА-35 или смерч. Дробовик крупнокалиберный автоматический. Оружие. Дробовик ДКА-35 смерч. Калибр. 35 мм. Скорострельность. 120 выстрелов в минуту. Боеприпас. 35 на 98 мм. Боекомплект. 2 отсека по 30 патронов в бункере за спиной. Габаритные размеры. Вес. Длина. 1000 мм. Ширина. 130 мм. Высота. 180 мм. Вес. 25 000 грамм. Возможность стрельбы с рук исключительно для роботизированных систем, таких как АОР-2 или Объект-98 и АНОСТ-3 или Объект-982 или он же Аннигилятор. В крайних случаях возможно использование системой НОТ-1 или ВИТИСЬ НОТ-1, но стрельба последней системой будет малоэффективной. А разброс существенно увеличится. Психологическое описание звука выстрелов из ДКА-35 Смерч реальными очевидцами. Очевидцы рассказывали, что когда находишься в 15 метрах от этого монстра, складывается такое ощущение, будто стреляет из крупнокалиберного орудия 2А42. Мощные, медленные, разрывающие барабанные перепонки выстрелы бьют по психике человека, Словно 100-тонный молот по наковальне. Такое впечатление не забывается. Автономные кибернетические и роботизированные пехотные системы. КПБ-4 или пиранья. Костюм подводный боевой. Костюм военного дайвера состоит из Шлем-маска. Имеет 6 линз, по 3 на каждом глазе, расположенных в порядке треугольника. Также одну большую линзу прямо в лобной части данного лицевого аппарата. Устрашающая шлем-маска, сплошная и только по бокам, ровно посередине раскрывалась как книга. Спереди, прямо под глазными линзами, располагался прибор дыхания с двумя маленькими отверстиями для выпуска и впуска воздуха. Данная шлем-маска тяжелая, весом около двух килограмм так как имеет защитное покрытие от попадания пистолетных пуль средней мощности. Также электронику и высококачественные светосильные линзы, мелькающие бриллиантово-зелено-красными отблесками. Гидрокостюм. Специальный гидрокостюм, плотно покрытый чешуйками, подобно змеиной коже. Костюм тоже необычный, хотя внешне и не представлял из себя ничего особенного. Легкое бронепокрытие типа змеиная кожа», которое не только защищает от легких осколков и слабого оружия, но еще и придает хорошее скольжение под водой, что уменьшает трение воды о гидрокостюм и, соответственно, существенно уменьшает энергозатраты. Пожалуй, одно из самых главных улучшений для дайвера это искусственный термоконтроль тела пловца. В холодных водах, Это особенно актуальная технология, которая позволяет не отвлекаться на всяческие тяготы и лишения. ЭКДУ – энергокислородная движительная установка. Она напоминает жестко корпусной, весь заглаженный, обтекаемый, черный объемный ранец с двумя сквозными, с грейпфрукт размером, отверстиями по бокам, в которых за защитными сетками установлены гребные винты с электродвигателями. Ранец тяжелый, не менее 15 килограмм черно-матового цвета. Дыхательная система костюма пираньи оснащена одноразовым элементом рекуперации вдыхаемого пловцом воздуха. Но для экономии поглощаемого углекислый газ фильтрующего элемента, вне воды выдыхаемый воздух выпускала из шлем маски напрямую в атмосферу, что и создавало устрашающий шипящий звук. Сверху энергорюкзака выходит плоский, неперерезаемый боевым ножом композитный рукав, а вот уже конец рукава плавно переходит в фартук из такого же материала. Последний в центре представляет из себя небольшую маску, в которой виднелись две трубки, вход и выход воздуха, а также питание электронных систем шлема. КПБ-4 пиранья – оснащена машинным интеллектом первого поколения. Разговорная система оснащена разговорным синтезатором речи. Оператор может разговаривать как оригинальным голосом, так и специально разработанным, с психологически подавляющим воздействием на врага. Тип. Пиранья. Производитель. Россия. Версия разработки 2.0 НОД-1 или «Витязь НОТ-1». Экзокостюм наступательно оборонительный тяжелый. Класс. Тяжелая экзоброня, обитаемая и управляемая человеком. Активный экзоскелет, облаченный в броню. Тип брони. Неметаллическая составная модульная. Состоит из гибких наборных композитных модулей, что крепится на сам экзоскелет. Композитные гибкие пластины, находится в чехлах, что и представляют из себя гибкую наборную броню. Броня очень стойка к осколкам до 15 мм. До звуковой скорости и пулям 7,62 автомата Калашникова. Слабые места. Пилот уязвим к близким разрывным взрывчатым веществам такими как гранаты, мины, фугасы. Газодинамический удар может вызвать критический перепад давления, что может вызвать оглушение и контузию пилота. Прыгать не может. Бежать не может. Скорость быстрого шага 5 км в час. Сухой вес без оператора 250 кг плюс 80 кг оператор. 330 кг. Сила подъема с полного приседа 612 кг. Тяга от груди 994 кг. Сама их заброня не герметична. Пилот одевает отдельно спроектированный и пошитый гидрокостюм с дыхательным аппаратом. Экзоброня собирается непосредственно на операторе. Одного заряда батареи хватает на 8 часов интенсивной работы. Может заряжаться от любых источников однофазного и трехфазного тока напряжения до 600 вольт включительно. Описание. Брутальный воин облачённый в тяжёлую, не но очень грозную броню. Как понял Беннет, потому как легко и уверенно двигается человек в костюме, чем-то напоминающем тяжёлую броню для сапёра, стало ясно, что всё это добро на базе какого-то отдалённого знакомого, но ранее невиданного им боевого экзоскелета и с ручным аналогом пулемёта печенек в руках. Бункерная лента системы «Дракон» уходила в немалый по габаритам размерам рюкзак за спиной бронированного парня. Система питания «Дракон» – закрытый и защищенный лентообразный бункер, в котором патроны подаются в патронник пулемета россыпью. Разговорная система оснащена разговорным синтезатором речи. Оператор может разговаривать как оригинальным голосом, так и специально разработанным с психологически подавляющим воздействием на врага. АОР-2 – или Объект-98, аватар оборонительный разведывательный. Класс средней весовой категории. Робот управляется дистанционно человеком. Стоимость одной единицы на первых этапах производства составляла 3 миллиона 500 тысяч, но спустя год удалось снизить сумму до 2 миллионов 500 тысяч российских рублей. Рост Объекта-98. Составляет 1978 мм. Вес без экипировки 145 кг. Сила подъема с полного приседа 320 кг. Тяга от груди 250 кг. Максимальная скорость бега 25 км в час по асфальту. Прыжок вверх 1000 мм. С прыжковыми зарядами 2895 мм. Одного заряда от батарей хватает на 8 часов интенсивной работы. Может заряжаться от любых источников однофазного и трехфазного тока напряжения до 600 вольт включительно. Практически точная копия того самого Киборга, что был показан в анимационном фильме «Яблочное зернышко 3». Только тело механическое. Но экипированные в пехотную броню ничем не отличается от оригинала. Разговорная система... Оснащена разговорным синтезатором речи. Оператор может разговаривать как оригинальным голосом, так и специально разработанным, с психологически подавляющим воздействием на врага. Анос-3 или Объект 982 или Аннигилятор. Аватар наступательно на оборонительных обронительных сверхтяжелый. Класс – сверхтяжелый робот-аватар. Рост – 3000 мм. Габаритная ширина плеч – 2200 мм. Вес 1500 кг. Мощное, композитно-металлическое бронирование всего объемного тела. Массивный броневоротник, из которого слегка выглядывалась слизанная полусфера головы. По всей ее окружности виднеются бронированные окуляры электронного зрения. На груди располагались два прожектора мощностью 1500 Вт. Прожекторы имели как режим видимого света освещения так и инфракрасный спектр. Две мощных массивных руки и под предплечьем каждой находится четырехствольный краткоствольный пулемет калибр 12,7 мм. Скорострельность 5000 выстрелов в минуту. Там же, на предплечьях, только выше и сбоку, находились установки ближнего боя механизм удержания и выдвижения двух массивных обоюда острых спаренных клинков. Режущая пара была выкована из специально разработанного сплава, что был острый как бритва и в то же время гибкий как пружина. Клинки в 500 мм длиной и 20 толщиной могут быть в походном или боевом режиме, задвинуты или выдвинуты соответственно. Оружие имеет также аналогичную функцию. Могут быть установлены как два пулемета или дробовика, так и их совместные вариации. За широкими плечами на категорически массивной спине располагался большой энергорюкзак, объединявший в себе боеукладку, энергоустановку, гидросистемы и электронные мозги. В нижней части и с обеих сторон объемного энергорюкзака выходили две массивных бункерные ленты, которые питали оба прожорливых и брутальных пулемета. А на самом верху располагались два сопла, из которых с шипением и легким свистом вырывались два невысоких, но густых синеватых снопа пламени. Разговорная система оснащена РСР – разговорный синтезатор речи. Оператор может разговаривать как оригинальным голосом, так и специально разработанным – с психологически подавляющим воздействием на врага. мини энерго установка исполнена по принципу генерации тепла в электрическую энергию – термогенератор. Топливом является стабилизированная таблетка из обогащенного урана. Стабилизатором ядерной реакции является модифицированный графит. Побочный эффект. Сильное понижение температуры энергоэлементов от конвертации энергии пускается на охлаждение корпуса самого ядерного реактора. На самом же деле, огонь, что врывается из сопел происходит не от горения урана, а от нагрева самого ядра реактора. Радиация гасится жидким свинцовым изолятором, а само ядро раскаляется до 2000 градусов по Цельсию. Поэтому соплы, врывающиеся из них огни – это лишь одна из систем охлаждения. Что сберегает реактор от критического перегрева. Энергоустановка на самом деле опасная, но на случай угрозы разрушения реактора в нем предусмотрена система экстренной электромагнитной остановки или тотального торможения делящихся частиц от опасности неконтролируемого деления атомов. В основном эта система срабатывала, но если нет, что робот-аватар превращался в фугасную бомбу силой взрыва не менее 100 килограмм тротила. Конечно, все зависело от того, насколько было выработано урановое топливо. Но система, хоть и была опасной, а вот работала довольно стабильно и, главное, продуктивно. Потери при конвертации энергии составляли всего лишь 40%. Зато данная боевая единица получала колоссальную автономность. На одном элементе питания, точнее одном реакторе, реактор был одноразовый, можно было получить автономность в течение 30 суток. Это очень много для такого продуктивного робота. Сам реактор размером с футбольный мяч, а все остальное в ранце. Это системы, конвертации энергии, вентиляции, управления, движения, боеукладка. Доп возможности и улучшения. RLC квазар. Это радиоволновый лазерный целеуказатель. Данный радиолазерный луч видим исключительно андроид системами не ниже второго поколения через специальный визир и в строго выбранном диапазоне частот, что распознается специальной алгоритмической программой машинного интеллекта. Данная система может исполняться в различных размерах, все зависит от мощности и, соответственно, дальности и четкости. Засечь и отследить неприятелю такой радиолазерный луч практически невозможно. Огромным плюсом сыграло то, что эта система не только прицеливается, но и высчитывает точное расстояние до объекта и практически мгновенно корректирует все нужные поправки при стрельбе, что стало поистине бесценным подарком для элитных отрядов специального назначения. Также эта система участвует в системе автоприцеливания, которая присутствует в Витязь Нота 1 и объект 98. Героборт. Это аппарат был ни что иное, как гусеничный героборт, гироскутер военного назначения, специально созданный для железных богатырей войны, как Витязь Нота 1, для того, чтобы быстро передвигаться там, где позволяет местность. Витязи, как известно, очень ценились своей прочностью и мощностью, что могли выдать. Но за все эти прелести приходилось платить скоростью и подвижностью брони экзоскелета. Подвеска резинового гусеничного двигателя была амортизированная и строго подогнана под их вес. Мощности электроприводов с лихвой хватало на шуструю по меркам этих тяжей скорость передвижения. И она была прекрасна. Целых 10 километров в час. Заряда батареи хватает на 30 километров хода. А батарейные элементы, взаимозаменяемые с бронесистемой Витязь Нот-1. Вес – 83 килограмма. Габаритные размеры. Ширина – 1500 миллиметров. Длина – 550 миллиметров. Высота – 400 миллиметров. Подвеска амортизированная, ход гусеничный, ширина гусеницы 200 мм, гусеничная лента резиновая с тросовым кордом. Android помощник. Виртуальный помощник во всех различных электронно-информационных системах с машинным интеллектом конкретного поколения. Нужно для выполнения различных по сложности операций. Данная электронная кибертехнология выпускается в пяти поколениях. Положение габаритных размеров на 2044 год, длина, ширина, высота. Первое поколение. 150 на 150 на 60 миллиметров, вес 1 килограмм. Второе поколение. 200 на 200 на 80 миллиметров, вес 3 килограмма. Третье поколение. 300 на 250 на 90 миллиметров. Вес 4 килограмма. Четвертое поколение. 1900 на 800 на 1100 миллиметров. Вес 400 килограмм. Пятое поколение. 8000 на 3000 на 4000 миллиметров. Вес 24000 килограмм. ОМС. Это относительная мера машинного интеллекта, разработанная Серовским Григорием Васильевичем в 2028 году. Бальная шкала ОМС от 1 до 10. Первое поколение – 1 балл, второе поколение – 1,5 балла, третье поколение – 2,75 балла, четвертое поколение – 6,85 балла. Пятое поколение. 8,32 балла. Данная бальная шкала была создана Григорием Васильевичем на основе расчетов теоретически возможного мыслительного процесса квантового компьютера. Каждый балл говорит не о скорости вычисления, а именно о сложности гибкого построения адаптивных алгоритмов. Вода. Квазар. Габаритными размерами схож с авианосцем вооружение как у боевого крейсера плюс два объемных десятметровых радиоизлучателя в носовой части по сути это морская передвижная крепость тот самый сот медведь только в морском исполнении питается от двух атомных реакторов было произведено всего 30 единиц данных морских титанов абсолютно всегда идет сопровождение солидной эскадры боевые единицы изначальных. Воздух. Чеснок мирового владыки. Судейский корабль. Прекрасный, восхищающий своей королевской красотой, утонченностью и элегантностью, пухлый челнок мирового владыки, великого судьи. Золото с кровью. В одно и то же время вызывали трепет и восхищение. А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 Только заслуженные и уважаемые люди имели честь претендовать на такой вид перерождения. Корабль мог восстанавливаться и регенерировать по принципам живого организма. Абсолютно все тело может само восстанавливаться на атомарно-молекулярном уровне. Если повреждения критические, корабль имеет возможность поглотить нужный для восстановления материал и, синтезировав его, восстановить поврежденные или вовсе воссоздать утраченные части заново. Это существо не чувствует боли как таковой, но ощущает повреждение, но не боль. Когда повреждения тяжкие, живой корабль чувствует страх, и тогда спасается бегством, пока не восстановится. Но вот эмоции живой корабль переживает, как и живые люди ведь по сути он и является живым существом. Если вы встретили данный корабль, который абсолютно невозможно спутать с другими, то знайте, что перед вами одно из самых древнейших существ на планете, и также кладезь всех знаний, что были кропотливо собраны за всю историю человечества. Земля. Стационарные инженерные сооружения. Цитадель Олимп, или цитадель эйдена точное местоположение координаты тридцать одна северной широты тридцать четыре южной долготы военная база лашиш в двух километрах от нее на юго восток гигантских размеров строения пирамида сотни тысяч тонн бетона стали и композита нижняя ее часть имела один квадратный километр площади в высоту она достигала около 700 метров один только ее внешний вид внушал уважение а то что находилось под ней и вовсе было и будет для всех загадкой так как доступ посторонним туда был практически невозможен Внутри самой вершины укрыт энерголазерный приемник. В случае нужды системы Олимп могут запитываться напрямую космическим реактором источник. На самом деле надземной части изначально не было. Изначально был сам подземный Олимп. А вот автором цитадели Олимп является король Вархам. И возведена цитадель была с 2039 года по 2042 год. Цитадель можно считать надстройкой, в которой в основном работал персонал из землян. Сами же коренные изначальные в основном обитали в подземной части Олимпа. Сам же подземный Олимп был возведен самим младшим братом в будущем преданным, еще когда человечество находилось в бронзовом веке. Телепорт. Внушительно объемливающее, чистое, светлое, и крайне технологичное помещение. По краям располагаются многие приборы, широкие пульты управления, вспомогательные инженерные установки, а за ними наблюдают и обслуживают целые сотни отборных спецов персонала. И все это ради одного того, что фундаментально располагалось в центре – массивное, шириной в 10 уверенных рабочих метров Сложнейшая высокотехнологичная конструкция телепорт. Магнитная ловушка. Это четыре когтедугообразные стеллы, что в нужный момент поднимаются из пола и в конце хода замыкают контур. Этот контур и называется магнитная ловушка. Именно она расщепляет на кванты света и телепортирует объекты. Бронетехника. Глиссер-танк. Обтекаемой формы, танкоподобная машина с четырьмя электромагнитными гравикомпенсаторами в крайних точках. Пятым прямо под днищем и шестым на корме. Вооружение. Электромагнитное орудие «Вольфрамовый снаряд» 120 мм. Башенный пулемет. Десятиствольный. 7,62 мм. Или шестиствольный, 12,7 мм. Габаритные размеры. Ширина – 4000 мм. Длина – 6000 мм. Высота – 3000 мм без турели. Вес – неснаряженная масса 25 тонн. Инженерные и вспомогательные средства. Бот-оруженосец. Специализированное средство представляет из себя грави платформу с двумя мощными фиксирующими манипуляторами и четырьмя длинными и очень ловкими. В основном используется в личных оружейных индивидов, обремененных серьезной властью. Габаритные размеры, длина 1500 мм, ширина 1000 мм, высота 700 мм. Грузоподъемность – 800 кг. Вес машины – 300 кг. ДОП возможности и улучшения. Визуал-система НТС. Примечание автора. Визуал-система НТС – это визуальная система объединения ночного видения тепловизора и микроволнового сканера в одно визуальное изображение в реальном времени. Визуал-система НТС – Это интеллектуальная система соотношения и объединения воедино показаний трёх визуальных систем обнаружения. Данная система объединяет в интеллектуальном или в установленном пределе показания трех визуальных систем зрения и обнаружения, А именно – встроенный прибор-визир ночного видения. Встроенный прибор-визир обнаружения тепловых сигнатур, Автономная моторизированная сканер-система, что представляет из себя мобильный гусеничный бот. А данное указание, приоритет визуализации 50-25-25, сообщает о процентном соотношении приоритетов визуализации у бойца в сознании. Система ночного видения позволяет хорошо ориентироваться в огромном помещении зала. Тепловизор улавливать тепловые сигнатуры, а визуализация показаний сканера вообще проявляла себя особенным образом. Визуальное изображение четко, спустя полный оборот радиоантенны сканера, мерцает обновляясь. У неопытного индивида создается впечатление, словно картинка подвисает, но это не так. Визуализация на полсекунды зависает и после снова обновляется И так в бесконечном цикле. Такова техническая особенность графического процессора сканера. И самое главное, это скорость вращения рабочего агрегата, антенны. 120 кадров в минуту. Такова была частота обновления кадров и, соответственно, вращение антенны данного мобильного сканера. Очень неплохо для такой крохи, что находится под брюхом каждого челнока как обязательное не единственная из существующих опция. Дальность визуального обнаружения мобильного сканера не превышает 60 метров, а обнаружение маркировка активных подозрительных целей за укрытиями не более 200 метров. Но этого, как показала практика, в стесненных условиях спецоперации более чем предостаточно. Пехота. Вершитель. Это воин-киборг, Из классификации легких разведывательно-диверсионных. Рост – 2200 мм. Вес – 200 кг. Сила подъема с полного приседа в режиме Optima – 974 кг плюс свой вес. В режиме Скорость – 125 кг плюс свой вес. В режиме Суперсила – 1461 кг плюс свой вес. Тяга от груди в режиме скорость – 250 кг, в режиме оптима – 1298 кг, в режиме суперсила – 1947 кг плюс свой вес. Основная масса искусственных мышц собрана в пучки, но еще и под основной массой находятся дополнительные мышечные волокна. Именно последние представляют дополнительную силу и стойкость к кинетическим ударам. При их активации они собираются в пучки, чем и объясняется раздувание тела киборга. Визуально объем тела увеличивается на 20%, но ну и настолько же уменьшается мобильность киборга. А вот сила увеличивается в полтора раза. Скелет киборга создан из специальных костей. Кости созданы из пененого титана, обтянутые подобием углеволоконной нити и покрыты специальным сверхпрочным полимером. Каждый сустав – это искусственно выращенный и обработанный алмаз. Слезные железы на глазах и потовые на теле выделяют специальный силиконовый состав, что препятствует загрязнению и способствует сухой самоочистке головных визиров и всего тела. Внутри черепной коробки, специальной зеленой кинетической жидкости, находится мозг живого человека, что подключен к искусственной нервной системе. Кинетическая жидкость в спокойном состоянии текучая, а в состоянии стресса становится подобно смоле, тем самым предотвращая тяжкие черепно-мозговые травмы и контузии бойца. Также у киборга, имеется специальная гормонально-инъекционная система. Ее задача, если это требуется, успокоить или превратить воина в обезумевшее животное, разозлив его. Эти жидкости закачиваются, как и топливный элемент. Их нужно, хоть и редко, но менять. Топливный элемент представляет из себя электрическую батарею неизвестной нам технологии. Система зрения имеет три режима тепловизор, обычный режим и комбинированный, когда подключен к сканеру. Также вершителем можно управлять дистанционно, но такое разрешено только высшему руководству. Также вершитель может покрываться искусственной кожей и оснащаться имитацией репродуктивных органов, если это требуется заданием. Стандартные визиры, могут быть заменены на имитацию человеческих глазных яблок со всеми физическими эффектами основной системой маскировки киборгов не оборудованных плотью является крайне износостойкое тоководящаяе оптопокрытие, что и обеспечивает преломление оптических лучей количество потребляемой энергии в режиме преломления оптических лучей одинаково что в движении что при бездействии Энергия потребляется из основного источника энергии. В тепловом диапазоне силуэт вершителя отчетливо виден. Для скрытия тепловой сигнатуры применяется специальный холодный гермокостюм или дополнительная экзоброня. Если грубо, то по сути вершитель голый. Также у киборгов были вены и артерии, как и у живых людей. Вот только вместо крови... Там текла охлаждающая специальная жидкость. Описание. Мощная, с извилистыми швами и потайными винтами, теменная часть металлического черепа, торцевая мышечная пласть, надежно оберегающая и без того крепкий лоб. Мимические мышцы лица, моргающие веки, которые очищали монотонно черные глаза от воды и грязи, создавая на них защитную пленку. Металлические составные губы, которые были способны даже передавать электронные эмоции. Мощные, грозные скулы и объемные челюстные пучки, плавно переходящие в 25-сантиметровой ширины звериную шею. Грозные, пугающие своим объемом руки. Мощнейшая трапеция. Объемные дельты, с изящным глубоким изгибом переходили в восхищающую своим великолепием, объемом и величеством гордую грудь, что тугими пучками расходились в обе стороны, подобно прекрасной бабочке. Черные пучки, мышцы живота, жадно и туго оплетали брюшные части эндоскелета и формировали выразительные и изящные четыре пары кубиков, узкий и стянутый таз переходил звериные силы брутальные бедра, которые снисходили в стройные икры и заканчивались крепкими сухими ступнями. Титан – это воин киберг из классификации тяжелых заградительных штурмовых. Рост – 3000 мм. Вес – 2500 кг. Сила подъема с полного приседа – 7500 кг плюс свой вес. Тяга от груди 7839 кг. Технология строения тела создана по той же технологии, что и киборг класса вершитель. Вервольф. Это экспериментальный уникальный воин-киборг особого назначения с двухсоставными суставами ног и волчьей мордой, головой. Рост 3,5 тысячи 3000 кг. Сила подъема с полного приседа – 8872 кг плюс свой вес. Тяга к груди – 10358 кг. Сила сжатия челюсти – 150 000 кг. Размах в плечах – 2400 мм. Длина пасти – 350 мм. Технология строения тела создана по той же технологии, что и киборг вершитель. Что самое интересное, это то, что создатели Вервольф, оригинальный Эйден, доктор Моран и доктор Стейлор даже сами не смогли осознать, что они создали неверного раба, кем по сути являлись все киборги, а нечто новое. Вервольф – это была новая раса, Следующая ступень эволюции человека – доп возможностей и улучшения. Режим гипербуст. Обозначает, что теперь патроны подаются напрямую из арсенала по телепортационному каналу связи, а в энергосистему костюма начало поступать требуемое количество электрической энергии для питания систем в режиме гипербуста, в основном Потребляющее устройство записывается от источника, приемник, конвектор, излучателя, который уже передает энергию самому потребителю посредством электромагнитной энергии, если потребитель находится в зоне досягаемости, либо посредством энерголазера низкой мощности. После всего остается только принять энергию столько, сколько потребуют все системы костюма или техники. И после можно было смело рваться в бой, пока работает реактор и катушки индуктивности. Сам же приемник-конвектор-излучатель питается от стационарного реактора, мобильного реактора, либо от источника космический энергошар.